Да, мы с ней вышли в коридор одновременно. Почти сразу после этого в дверях своей комнаты появился капитан Пилгрим в разорванной на груди пижамной куртке. Он держался за дверной косяк. На его лице было написано «Растерянность и страх». Я подошла к нему в тот момент, когда из своей комнаты появилась мисс Дэй. Ее комната находится напротив спальни капитана Пилгрима. Сам он в это время уже вел себя кротко, послушно и вежливо. Когда мисс д е й сказала Пилгрэму, что его снова приснился страшный сон и что он своими криками разбудил меня, Джером уже настолько владел собой, что принес мне извинения. Марч кивнул. Мисс д е й говорит, что эти приступы бывают у капитана Пилгрэма только во сне, и склонность к насилию он проявляет, когда ему кажется, что на него нападают. Стоит ему проснуться, как агрессивность пропадает. И остается только оглушенность и отчаяние. Громкие крики – это постоянный, неизменный симптом припадка. Это означает, что капитан Пилгрим едва ли мог задумать и методично исполнить убийство Генри Клейтона, особенно учитывая тот факт, что оно было совершено сравнительно не до... рано, когда в доме еще не все спали. Например, мисс д е й говорит, что она читала, лежа в постели до полуночи, но ничего не слышала. Так теперь мы переходим к ней самой. Она приехала сюда в начале декабря 43-го д а чтобы присматривать за мисс ж а н е т о й которая в то время болела гриппом. Потом мисс Дэй осталась сиделкой при капитане Пилгриме, который приехал домой 2 0 числа. Генри Клейтон появился в доме на Рождество. Мисс д е й утверждает, что до приезда в приют Пилгрима не была знакома ни с одним из членов семьи. С Клейтоном она была знакома очень поверхностно, с ее слов. Она находила его очаровательным, но виделись они очень редко, так как приезжал он только на выходные и почти все время проводил с мисс Фрейм. В ночь его исчезновения мисс Дэй, по ее словам, вышла из комнаты Джерома Пилгрима в четверть одиннадцатого, оставив его слушать радио, а сама отправилась принять ванну. В свою комнату она вернулась в 11 и читала до полуночи. Мисс Дэй не слышала, как запирали входную дверь, она вообще ничего не слышала. У мисс Дэй нет даже тени мотива для убийства Генри Клейтона и если не она убила Клейтона, то она не убивала и Роджера. Если он был убит, то скорее всего для того, чтобы предотвратить продажу дома и обнаружение следов первого преступления. На самом деле я не могу представить себе версию, в которой фигурировало бы несколько убийц. И я уверен, что он был один и тот же человек. Да. Думаю, что это так. Согласен с вами, сказал Фрэнк э б б е т Марч продолжил. п о с л е д н е м списке подозреваемых у меня числится миссис Робинс. Вы видели ее и слышали ее показания. Думаю, у нас нет основания подозревать. Больше всего меня лично поражает ее преданность, мистеру Генри. Очень трогательная, несчастная женщина. Думаю, что она больше, чем кто-либо другой, подозревала Клейнтона в том, что именно он соблазнил ее дочь. Смотрите, что она говорит. Он взял со стола следующий лист бумаги и прочитал. Итак, ее показания. Она так и не сказала мне, кто был тот мужчина. Она просто сбежала и спряталась от нас. Но если этим мужчиной был Генри Клейтон, то я не могу ни в чем винить мою дочь. Он мог заставить любую женщину забыть обо всем на свете, стать для нее единственным мужчиной в жизни. Дочь оступилась и сбежала. Но мистер Генри на самом деле мог заставить любую женщину забыть о приличиях и воспитании. Потом она разрыдалась и было решительно невозможно добиться от нее чего-то вразумительного. Впрочем, она сказала, что Робинс действительно предупредил ее, что мистер Генри ушел к мисс Фрейн. После этого миссис Робинс легла в постель и уснула. Она очень устала за день и спала до утра мертвым сном, поэтому даже не знала, вернулся муж в комнату или нет. Марч положил последний листок в стопку и тщательно ее выровнял. Это все. Таким образом могу сказать, что е д и н с т в е н н ы й против кого есть весомые улики – это Робинс. а все остальные вне подозрений. Мисс Силвер вдруг посмотрела на дверь, потом быстро встала, подошла к ней и открыла. Дверь выходила в коридор, который в этом месте поворачивал в сторону холла. Подойдя к повороту, мисс Силвер заглянула за угол. В холле и в коридоре никого не было. Слева находилась лестница, ведущая наверх, на второй этаж, где располагались спальни. Эти двери выходили в коридор, другие — в холл. Мисс Силвер обошла эти двери и вернулась в кабинет под удивленными взглядами Эббота и Марча. — Что случилось? — спросил р э н д л Прежде чем ответить, мисс Силвер подошла к стулу и взяла в руки готовый свитер. — Мне показалось, что где-то скрипнула дверь.